Дорогие друзья, я рада вас приветствовать. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию рассказ Виктора Конецкого без конца. Я первый раз обратилась к творчеству этого автора, поэтому немного о писателе. Виктор Конецкий, русский советский писатель, киносценарист, капитан дальнего плавания. Родился 6 июня 1929 года в Ленинграде в семье следователя. Детские годы будущего писателя были связаны с Адмиралтейским каналом. В начале Великой Отечественной войны Виктор с матерью находился на Украине. С большим трудом им удалось добраться до Ленинграда, и вскоре город был взят в кольцо блокады. В умирающем от голода и холода городе Конецкие провели зиму 1941-1942 годов, а в марте 1942 года по Ладожскому озеру эвакуировались из Ленинграда. Семья переехала в Ташкент, где пробыла почти до конца войны. В 1945 году Виктор вернулся в родной город и поступил в военно-морское подготовительное училище – а через три года в Балтийское военно-морское училище на штурманский факультет. С 1953 года Конецкий служил в отдельном дивизионе аварийно-спасательной службы Северного флота, участвовал в перегоне малых судов в условиях Арктики. Этот опыт послужил хорошим материалом для будущих книг. В 1955 году Виктор стал членом Литобъединения при Ленинградском отделении Союза писателей СССР. Так началась его писательская карьера. В 1956 году в свет выходит первая публикация Конецкого «Рассказ в море». Через год издается уже целый сборник «Сквозняк». В 60-е писатель получает приглашение работать сценаристом для советского кинематографа. В это время он создает «Полосатый рейс», «Путь к причалу 33». Литературную деятельность Конецкий совмещает с морской службой, сделав карьеру от четвертого помощника капитана до капитана дальнего плавания. Из-под его пера вышло более 50 произведений, изданных в России и за рубежом. Ключевой работой считается роман «За доброй надеждой». Эпическое полотно в восьми книгах создавалось с 1969 по 2000 годы. Виктор писал обо всем, что подарило ему море. Умер Конецкий 30 марта 2002 года после тяжелой продолжительной болезни. Похоронен в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, я обратилась к этому писателю, потому что, если честно, сама очень люблю э, рассказы о море, о плаваниях, о кораблях о путешествиях. Один из моих самых любимых писателей – Константин Станикович, который писал о моряках, о морской жизни, о быте моряков, об их нравах, о путешествиях, о походах в кругосветку, в дальнюю, как тогда говорили моряки. И поэтому мне очень интересно творчество Виктора Конецкого. Друзья мои, я надеюсь, что мы все с интересом погрузимся в творчество Виктора Конецкого. А пока что. Виктор Конецкий. Рассказ без конца. С Федором Антоновичем судьба свела меня в Магадане. Вернее, не в Магадане, а по дороге из аэропорта в город. Расстояние там километров 15. Дорога крутится межгорбатых сопок и каменистых осыпей. По обочинам ее через каждые 100-200 метров торчат высокие шесты с привязанными у верхушек пучками еловых веток. Бригада аварийщиков по этим шестам после пурги находят полотно дороги. Шоссе в тех краях зовется трассой, а метели бывают сильные и долгие. У шоферов на случай непогоды в кабине всегда припасены печурка и дрова. Но когда я прилетел в Магадан, погода была хорошая. После короткой предвесенней оттепели ударил мороз при чистом ясном небе. В машине нас было трое. Шофер, я и сумрачный спокойный мужчина в кудлатой меховой шапке. Шофер рассказывал всякие страшные истории, связанные с гололедицей, и обещал показать место, где утром того дня перевернулась в квет полуторка, но оказалось, что тормоза нашей победы работают плохо, и притормозить у места утренней аварии шоферу не удалось. «Ничего», – успокоил он нас, со скоростью в 60 километров, выходя на очередной вираж. «Без тормозов гололедицу даже лучше». «Газком оно безопаснее работать. От тормозов и все неприятности тормознешь, занесет и...» «Высечь бы тебя!» мечтательно сказал мой попутчик. Шофер обозлился, долго ворчал и поругивался, но мужчина в кудлатой шапке ничего больше не говорил. Только на вопрос, не в милиции ли он работает, ответил, что нет, не в милиции. Простой теолог, специалист по лососю. Уже вблизи города на пустынном шоссе впереди нас показалась точка. Она двигалась не прямо, а зигзагом от обочины к обочине. Точка оказалась мотоциклистом. Очевидно, он был здорово пьян. Позади мотоцикла на длинном кожаном ремне волочилась по обледенелому гравию собака. Ее веером раскатывало по дороге, и обогнать мотоцикл удалось не сразу. Когда он все-таки остался позади, и шофер хотел прибавить скорость, их ихтеолог тронул его за плечо и попросил остановить машину. — И чтобы тормоза сработали, дружище! — морщась, как от боли, сказал он. — Тормоза сработали. Ихтеолог выбрался из машины и, прихрамывая, пошел навстречу мотоциклисту. Тогда я впервые заметил, что он хромает. Я вылез тоже. Солнце уже опустилось за сопки. Чахлые, редкие ели, на их склонах не отбрасывали теней. Все было очень тихо вокруг. И в этой тишине особенно неприятно звучал нарастающий треск мотоцикла. Мотоциклист что-то орал широко открытым ртом. Стой! крикнул их теолог, продолжая идти прямо на него. Стой! и раскинул руки в стороны. Мотоциклист притормозил, скользя сапогами по дороге. «Чего под машину прешься?» Эхтеолог шагнул вперед, ударом кулака сшиб руку мотоциклиста с руля, перехватил акселератор и сбросил газ. Мотор заглух. Мотоциклист опешил. Здоровая сизакрасная морда его качнулась вниз к рулю. «У вас ножа нет?» — спросил меня эхтеолог. Я достал перочинный ножик. «Грабят — Грабят! — завизжал мотоциклист, соскочил с машины и кинулся с дороги под откос, увязая в снегу по пояс. — Обрежьте повод у собаки, а я бензин из бака спущу, — сказал их теолог. Если дальше поедет, или сам угробится, или других угробит. Пес лежал на боку, он вздрагивал и скулил. На лапах, брюхи, шерсть пропиталась кровью, забилась снегом, свалялась и обмерзла. Один тусклый глаз следил за нами, другой заплыл опухолью. Это был большой пес, поместь овчарки с лайкой. Я перерезал упряжечные лямки у него на груди. Ихтеолог быстро и ловко ощупал ребра и лапы, кости были целы. — Возьму собаку, — буркнул ихтеолог. В первой же городской аптеке мы обмыли пса теплой водой, выстригли на пораненных местах шерсть, залили их йодом и перебинтовали всего пса вдоль и поперек. Так состоялось мое знакомство с Федором Антоновичем. Пса крестили маг, три первые буквы Магадана. Второй раз мы встретились в Петропавловске. Федор Антонович был там проездом. Я пригласил его к себе на судно ночевать, но ни я, ни он в ту ночь не спали. Спал только маг, по северной собачьей привычке, свернувшись в клубок и закрыв нос хвостом. Ночь была тихая, темная. Кое-где, разрывая ночной мрак, мерцали на берегу огоньки Петропавловска. В открытый иллюминатор время от времени задувал ветерок, было слышно, как трутся друг от друга швартовные троса, поскрипывают между бортов кранцы, и в городе изредка гудят автобусы. Вот в ту ночь Федор Антонович и рассказал мне эту историю. Он много раз не будет ли мне скучно ее слушать, не очень ли я хочу спать, и все никак не мог решиться начать. Федор Антонович, наверное, был скрытным человеком. Ему трудно было потрошить свою душу перед незнакомым, и в то же время, видимо, настала пора рассказать о пережитом кому-нибудь, чтобы, как он говорил, разделаться с прошлым, поставить точку. Я долго сомневался, имею ли право записать его рассказ, и почему-то решил, имею. Пусть еще кто-нибудь задумается над этой невеселой и, по сути, обыкновенной историей, рассказанной мне мимоходом, человеком почти незнакомым. Как раз перед войной я был в Москве на курсах специалистов рыбного хозяйства. Попутно готовили из нас командиров запаса для морской пехоты. И через две недели после объявления войны я оказался на Ханко. Воевал там до 2 ноября, когда был ранен. В конце ноября 41-го года транспорт, на котором нас, раненых, переправляли из Ханка в Ленинград, подорвался на мине. Но об этом плавании я не все хорошо помню. Запомнились вот доски трюмного настила, тяжелые, нестроганные, покрытые слоем угольной пыли. Когда судно начинало качать, уголь хрустел под настилом, а матрацы скользили по доскам. Тех, у кого не хватало сил держаться за что-нибудь на палубе, скидывала с матрацам, наваливала друг на друга. Редкие лампы светили тускло, они будто тлели в трюмной душной темноте. В этой темноте копошились, стонали, бредово ругались люди. Моя рана после трех недель, проведенной в госпитале на Ханка, тревожила уже не сильно. Помню, лежа на животе, я смотрел на ржавые шляпки заклепок, с которых мое дыхание сдувало угольную пыль, когда внизу под нами будто ударил огромный бубен, и судно от этого удара приподнялось и остановилось, точно с разлета вылезло на камни. Где-то со скрежетом стал рваться металл и глухо заклокотал пар. Кто мог двигаться, кинулись к трапу, и деревянный трап затрещал под тяжестью облепивших его тел. На какое-то время я перестал сознавать, что происходит вокруг, и не сразу услышал, что тоже кричу, как и все а а Потом бросился к трапу, руками и ногами отпихивая других, и только когда наверху у люка раздались выстрелы, и чей-то сильный голос сразу вслед за ними приказал всем оставаться на местах, только тогда я пришел в себя». «Спокойно, спокойно», — твердил я себе, — «ничего, только не потеряй сознание, спокойно». И разом ослаб, опустился на пол, почувствовав боль в бедре и тошноту. Сверху, сталкивая с трапа раненых, спускались несколько матросов, и ослепительный режущий свет фальшфееров осветил наши искаженные, перепачканные в угли и крови лица. Переметнулись по трюму черные тени фальшвейеры трещали бенгальским огнем раскидывая искры судно тонет медленно каждые двое кто может двигаться сам берут одного тяжело раненого кричал один из моряков и потрясал наганом а за спинами моряков оставались свободными пустыми ступеньки трапа и черный квадрат выхода люка Никто то не выдержал, из рванулся к трапу, к свободным ступенькам, к выходу, а тот с наганом вытянул ему навстречу руку и выстрелил в упор, в лицо. «Каждые двое одного! Быстро!» Проходила минута за минутой. Я все не мог подняться. Мимо топали люди, сопели и стонали, ругались, спотыкались о мои ноги, в борта тяжело ударяли волны, время от времени судно, дрогнув, оседало вниз. Потом я тащил по трапу человека с ампутированными у колен ногами, без ноги цеплялся за ступеньки и подтягивался, помогая мне, но все равно было очень тяжело и трудно. Казалось, прошла целая вечность, пока мы не перевалились через край люка. Ровный голубой свет прожектора с корабля охранения освещал палубу транспорта и искрился в гребнях волн. Эти волны показались мне такими близкими, будто они уже затопили палубу. — Тащи его туда! — матрос показал на полную людей шлюпку, но без ноги вырвался из моих рук. Помню его лицо, закушенные губы. — Не надо! Бросай тут! — прохрипел он. — Бросай! — говорю! Шлюпок не хватит на всех! Сам шуруй! И он, дергая обрубками ног, пополз в сторону. Шлюпок не хватит. От этой мысли я опять почувствовал слабость и тошноту. Вода была близко, совсем близко, и была она совсем черной, потому что луч прожектора скользнул вверх. Я заметался по палубе, кинулся к шлюпке, но меня отшвырнули от нее. Судно все быстрее и быстрее заваливалось на борт. Я споткнулся, упал, покатился к борту, и здесь увидел прикрепленный квантом пузатый спасательный плотик. В суматохе еще никто не завладел им». — Вот и спасен, вот и спасен! — шептал я, забираясь в плотик. Мне хотелось скорчиться на его дне, зажмуриться, чтобы не видеть темных набегающих волн. Но защелка, крепящая плотик квантом, все не разжималась, и, встав во весь рост, чтобы выдернуть ее, я увидел на выступе у кожуха дымовой трубы неподвижную фигуру человека. Без ноги сидел, ухватившись за скобы трапа, искра от самокрутки падали на полы его шинели. И только тогда, в плотике, зная, что теперь спасусь, обязательно спасусь, я осознал то, что сделал, бросил его, человека, который не мог двигаться. Не помню, как я добрался к нему, как тащил его по скользкой, накренившейся палубе. Он отбивался и, задыхаясь, кричал мне в самое ухо у него не было ног. Он знал, что драться больше не сможет, а драка только начиналась тогда». Наш плотик со сторожевика не заметили, свет прожектора все тускнел и тускнел вдали, а к утру нас прибило к островку у побережья Эстонии, в глубоком немецком тылу. За всю ночь мы не обменялись и десятью словами, нам обоим все было ясно. На берегу я оттащил безногого под нависшую под припаем скалу и лег рядом с ним. У громки припая шуршали и плескались в набегавшей волне обломки льдин, и смерзшиеся снежные комья. Было холодно, но безветренно и солнечно. Солнце нагрело камень, под которым мы лежали, и без ноги то и дело прикладывал руку к шершавому боку валуна. Обросшие щетины с запавшими щеками, воспаленными слезящимися глазами, лицо его было повернуто к солнцу. Угольная пыль въелась в веки, засохла в уголках рта. — Ты уходи! Не задерживайся, слышишь? Я не отвечал. Я знал, что после всего пережитого ни за что не брошу его одного здесь, на берегу. Нужно было искать какое-нибудь жилье, людей, которые возьмут его к себе. Но немцы, конечно, охраняют побережье, следят за всяким жильем у моря, а кулаки эстонцы с хуторов и по своей воле выдадут нас им. Ты уходи, не задерживайся, я все одно. Он взял мою руку, прижал к мокрым бинтам на ноге. пузыриться тут. На обеих так. Гангрена. «Чепуха еще! Брось!» Он поморщился, с трудом повернулся на спину и продолжал говорить по-прежнему спокойно и ровно. «Я, друг, за эту ночь много передумал. Все к общему знаменателю подвел. Я бы и раньше тебя освободил, да все чудо ждал. Ладно, если ты живым останешься, то просьба к тебе будет. Зайдешь к жене моей, сам зайдешь и скажешь, что в бою умер. В бою, понял? Не я а плохо мне». Мутит в мозгах. Я сказал, чтобы он молчал, берег силы. Еще не все кончено. Он ничего не ответил и закрыл глаза. Прошло несколько минут в молчании и тишине, только шуршала от слабой волны ледяная каша. — Вот и все, — сказал он шепотом, не открывая глаз. Мне показалось, что это бред, но он не бредил, потому что сразу же заговорил другое. — Иди на восток, фронт у тебя нет смысла, не пройдешь. Иди на юг. Если мы на островах Пакри, то старайся быстрее выбраться на материк. Под берегом железная дорога. Там будь особенно осторожен, партизаны. Я никуда не пойду, пока не пристрою тебя. Опять он ничего не ответил мне, попросил помочь, повернуться на бок и приподнять ноги. Я сделал это. Спасибо. Ань, скажи еще. Он произносил это имя так, будто в нем было не два, а много Н. Верно ему хотелось чтобы это короткое имя звучало дольше. Ладно, ничего не надо. Сейчас сходи, посмотри, может, где еще выкинуло кого из наших. Я сказал, что пойду искать жилье. Иди, давай, иди. Ты неплохой человек, иди. Я выбрался из-под скалы и побрел вдоль берега. Берег был высокий, обрывистый и прикрывал меня с суши. Я отошел шагов 20, когда сзади хлопнул револьверный выстрел. Он выстрелил себе в грудь, но, видно, не попал в сердце и умер не сразу. Я тушил и все не мог потушить леющую на его груди шинель, а он звал эту Анну. Записка с адресом торчала из-за ремешка фуражки. Я похоронил его в расщелине между волнов. Солдатская треснувшая каска валялась на берегу. Я носил в ней песок и гальку и засыпал расщелину. Потом заложил это место голышами, укрепил поверх них каску и ушел. Без плена не обошлось, но рассказ сейчас не об этом. Скажу только, что из плена я бежал, воевал вместе с югославскими партизанами и вернулся в Россию через полтора года после окончания войны. Свое обещание я помнил и заехал в Ленинград, чтобы найти и повидать Анну. Они жили недалеко от театральной площади, где они, потому что у него, у погибшего, был сын Андрейка, о рождении которого он не успел узнать. Этот Андрейка и встретил меня. Он долго возился за дверью и все спрашивал, кто пришел. Мне было трудно объяснить ему это. Андрейка был здорово, похож на отца, и я без труда узнал, кто передо мною. Я спросил, дома ли его мать. «Нет, нету. Мне нужно подождать ее. Я был на войне вместе с твоим отцом». «Папа скоро теперь вернется?» Мне не приходило в голову, что здесь еще могут надеяться и ждать, Чтобы не отвечать, я стал раздеваться, снял шинель и кинул ее Андрейке. — Повесь, хозяин! Андрейка потащил шинель к вешалке, но запутался в ее полах и упал. Я помог ему встать и сам повесил шинель. А мама говорит скоро. Мама скоро ждет его. На столе в кухне лежала записка, написанная печатными буквами. — Если съешь всю кашу сразу, мы поссоримся. Тарелка рядом с запиской была пуста то у тебя мама?» «Химик, ей дают молоко, каждый день бутылку». Окно кухни выходило на двор, несколько полузасохших лип стояло посреди двора, между ними бегали мальчишки и, видно, кричали, но сквозь стекла их не было слышно. «Коляна на самокате ездит», — объяснил Андрейка, увидев, что я смотрю в окно, и вздохнул. «Папа храбрый?» «Да, дорогой, он смелый и сильный, очень». Потом я делал из консервной жести наконечники для стрел, а Андрейка учил меня, как делать их лучше. Я совсем не думал, что Анна так молода. Ей было около 27 лет, а выглядела еще моложе. Мне не пришлось ничего объяснять ей. Я только сказал, что приехал вот, что был на войне вместе с ее мужем. Он просил. Анна взялась рукой за горло, опустила голову. Где он? Где? Скажите же быстрее, где? И все это без крика, тихо. Андрейка заплакал и сунулся головой ей в колени. Она попросила меня съездить с ней туда, в Эстонию, и через несколько дней мы поехали. Мне, собственно, можно было позволить себе неделю, другую, задержки, да никто и не ждал меня здесь, на Востоке. Мать умерла в войну, женой обзавестись не успел. Поезд пришел на станцию поздно вечером. Всю ночь мы с Анной провели в деревянном бараке, заменявшем разрушенный вокзал. Анна то и дело выходила на перрон, хотя из низких темных туч сеял дождь. Дверь в барак плотно не затворялась. В щель проскальзывал ветер и перекатывал по затоптанному полу окурки. Была осень, в лощине за путями шуршали ивники, дальше смутно чернели сосны и тоже шуршали от порывов плотного влажного ветра с моря. Анна, не прячась от дождя, ходила по открытому перрону, она не замечала на нем ни луж, ни щербин от осколков, заполненных водой. Не было больно видеть, как она мучается, и в то же время радостно сознавать, что есть на свете любовь такой силы и женщины такой веры и верности. Захотя в барак, Анна отряхивала плащ, садилась рядом со мной на широкий вокзальный диван. В бровях и в волосах ее блестела дождевая пыль. Анна брала у меня папиросу, долго крутила ее, осторожно отщипывая с кончика лишний табак. Не мучайте себя так, не надо, прошу вас. Повторял я избитые слова утешения. Да, да, ветер какой сильный. Скажите, это далеко отсюда? Она спрашивала уже много раз, и я много раз объяснял, что нет, не очень далеко. Утром можно будет достать катер, и к полудню будем на месте. Спасибо. Простите, что я так побеспокоила вас с этой поездкой. Погода плохая, осень, а вы... Не надо, Анна. Какие долгие гудки у паровозов, и зачем так долго гудеть? Уже все услышали, а он все гудит и гудит. Когда Андрейка пойдет в школу? В этом году? Андрейка? Летом он поедет в Артек, в Крым. Незадолго до войны мы там были. Солнце, гудрон на шоссе, мягкие каблуки вязнут в нем. Дима говорил, что мои следы останутся там навсегда. Анна смотрела мне в лицо, но, наверное, совсем не видела меня. В эту ночь она говорила со мной так, как может говорить женщина, разве что со своей матерью. Я узнала о том, как они познакомились, как долго Дмитрий не решался сказать ей о своей любви. И Анна первая сказала ему, что любит. Ей тогда всего девятнадцать лет было, а ему двадцать два. Спустя год началась война. Последнюю ночь перед отъездом он спал, очень устал накануне, а я не спала, все боялась пошевелиться, его рука лежала у меня под головой, я все думала, только бы не было тревоги, только бы не было. Тогда в Ленинграде часто бывали тревоги. Утром он уехал, на лестнице он поцеловал мне ладони, раньше он никогда не делал этого, а когда шел через двор, ни разу не оглянулся, это был наш уговор, ему не оглядываться, мне не смотреть вслед извитка Анна встряхивала головой, сдвигала брови и трогала меня за пуговицу шинели. В такие моменты я знал, что вот сейчас она замечает меня, понимает, что она не одна, я рядом. Губы у нее были чуть подкрашены. Я впервые заметил это и понял. Она подкрасила губы не потому, что делала это всегда, не для того, чтобы казаться красивее. Она просто хотела скрыть следы переживания и тоски, не хотела привлекать внимание. «Послушайте» шепотом говорила Анна, ведь я его ждала, ждала до самого вашего приезда. Как тяжело ждать так долго! Она опять уходила на перрон, слабая пружина плохо закрывала дверь, ветер шевелил у моих ног окурки и переносил через высокий порог брызги. Дежурная железнодорожница прикрывала двери плотнее, беззлобно ругалась. Все шляется тут зад и вперед, и куда шляется? Под дождь я помнил последнюю просьбу дмитрия я не сказал анне правды о том как он умер к утру дождь кончился туманная дымка над морем быстро редела вставало солнце слабо плескала зыбь накатываясь на свои причала Перестук мотора подходящего катера был слышен еще издалека эстонец рыбак в бахилах и рваной зютвеске, улыбаясь помог анне сойти в катер «Хелму или Райни? Отдыхающие?» — весело спросил он. «Я сказал, куда?» — рыбак удивился. «Там никто не живет, и подойти трудно, нет причала». «Это очень нужно», — Анна говорила едва слышно и не смотрела на истонца. «Сделайте». Очевидно, он понял, что это непростая прихоть, перестал улыбаться, кивнул. Вместе с ним я пошел в маленькую рубку на корме катера, Анна осталась на палубе. Ветер откинул с ее головы капюшон плаща, трепал волосы. Я объяснил эстонцу, в чем дело, показал мысок с нависшей над морем скалой, за которым надо было подходить к острову. — Хорошо, все сделаю, идите к ней. Анна была бледна, у глаз ее лежали тени. За эти несколько дней она постарела, изменилась. Море у горизонта тускло блестело, это скользили по нему лучи низкого солнца. Волны подкидывали легкий катер, хлюпали, от винта за кормой летела пена. Я говорил Анне, что там, за морем, Финляндия, Ханко, Красный Гангут, там мы дрались среди гранитных скал и воды. Я говорил все это, чтобы как-то отвлечь ее от тяжелых мыслей, Анна кивала головой, придерживая спутанные волосы. Катер коснулся гальки метрах в трех от берега. Эстонец прошел на нос катера, слез в воду, позвал Анну и на руках перенес ее на берег. Потом подтянул катер ближе. Я спрыгнул. Нависшая над водой скала, под которой мы тогда лежали, была правее нас. Скалу можно было обойти поверху или снизу. Я спросил Анну, как она хочет идти. Анна, не отвечая, стала подниматься по откосу между валунов. Я обогнал ее. Я боялся, что могила может быть разрушена. Но там все оставалось так, как было. Желтая легкая трава росла вокруг каски. Несколько стебельков торчали и из в ней. Эстонец снял зуетвеску, что-то сказал по-своему. Анна опустилась на колени, тронула каску рукой. Травинки вдруг закачались. Я еще задержался в Ленинграде, хлопотал пенсию Андрейки. Анне не приходило в голову просить о ней раньше, и чтобы оградить ее от бездушных вопросов, которые задают в канцелярии, этим делом занимался я. А вечерами мы с Андрейкой ходили встречать Анну. Она кончала работу поздно, мы поджидали в саду недалеко от завода, на котором она работала. Вечерний морозец прихватывал слякоть и лужи тонкой коркой льда, Опавшие листья на газонах и дорожках поблескивали иние. Андрейка ворошил ногами листья и ходил по лужам. От разворошенной листвы поднимался чуть заметный пар. Ледок в лужах ломался. Следы от Андрейкиных галош заполняла черная густая вода. Все это ему нравилось. Мне было очень хорошо с Андрейкой. Я чувствовал, как смягчается в его присутствии моя душа, очерствевшая и огрубевшая за долгие годы войны. Так славно бывало тогда в саду, тихо, сумеречно, промытое осенними дождями небо после заката покрывалась прозрачной сизой пеленой и темнело ровно и медленно. Древесные ветви рисовались на нем сперва четко и явственно, потом, будто все теснее, переплетались между собой, и вот уже только темные купы обнаженных вершин дремали вокруг. Приходила Анна, я брал у нее сетку с кастрюльками и бутылкой, обед с заводской столовой и молоко, крышки на кастрюльках звякали. — Вы только тихонько, — говорила Анна. Андрей косовал ей почерневший от заморовской в георгин или пучок кленовых листьев. Анна приседала возле Андрейки на корточке, разглядывала его лицо, поправляла сбившуюся шапку, застегивала пуговицы. «Ты лучше сама себе волосы поправь», — обижался Андрейка. Я знал, что Анне хочется поцеловать его, но она почему-то стесняется меня. Анна покорно улыбалась, сынишки, поправляла волосы, и мы шли домой. Андрейка на ходу отряхивал Анне пальто. Приседая, она пачкала его полы о землю. Когда мы переходили улицу, то брали Андрейку с обеих сторон за руки, и тогда мне казалось, что я держу за руку Анну. Я ночевал у них в кухне на раскладушке. Подолгу не спалось, я открывал форточку и курил. За окном шевелились облетевшие ветки лип. Искра крана редкими каплями падала в раковину вода. Было слышно, как вздыхает во сне Анна и бормочет что-то Андрейка. И вот однажды, такой вот ночью я понял, что Анна дорога мне уже не только потому, что она жена Дмитрия, а просто тем, что она Анна. И я поторопился уехать. Мне казалось, что честь и долг перед памятью погибшего требуют этого. Я был уверен в том, что крепнущее во мне чувство к Анне оскорбит ее, женщину, которая была и будет верна Дмитрию. Когда прощались, Анна обняла и поцеловала меня. Это был спокойный, благодарный поцелуй, но он надолго запомнился мне. «Будьте счастливы», — сказала Анна, и, наверное, по привычке к Андрейке поправила шарф у меня на шее. — я очень хочу вам этого. Вы с Ее губы дрогнули и припухли. Андрей сопел и кусал крючок на вороте своего пальто. Да, вот так. А спустя два года Анна вышла замуж. Она написала мне большое письмо, подробно рассказывала о муже, о том, что они давно знакомы. И Аркадий Михайлович очень помог ей во время войны, в конце блокады, когда Андрейка уже совсем умирал. Я ничего не ответил Анне. Все это произошло неожиданно быстро, и было мне тяжело и больно. Всего два года прошло, думал я. И вот вошел в ее жизнь другой человек. Еще немного, и Анна забудет Дмитрия. Быть может, сейчас она не любит мужа, просто устраивает свою жизнь. Но новое материнство привяжет ее к нему. Она привыкнет к его рукам, к его заботам о ней. Она почувствует в нем ревность к ее прошлому. Почувствует, что ему неприятно упоминание об этом прошлом, и чтобы угодить мужу, чтобы не нарушать мира и спокойствия в семье, будет реже возвращаться к мыслям о Дмитрии. И мне уже стало казаться, что и ждала она его столько времени не из сильного чувства к нему, а из врожденной честности и по инерции, по привычке, что ли. Мелькнула мысль, что, может, к лучшему то, что он умер, как бы встретила Анна безногого калеку. Сколько выдержала бы с ним? Забрался я тогда в самую глушь, работал на выездных научных станциях в Караге, Алюторке, Апуке. Любовь к камчатской дикости у меня в крови. В девятисотом году дед с сахалинской каторги бежал в приамурье с тех пор осели мы на востоке. Работы было не в проворот, все рыбное хозяйство за время войны порушилось. Много тогда я работал с азартом, со злостью. А за Урал только этой весной выбрался. Послали в Ленинград, в командировку. Большой это срок, семь лет. Но многое там вспомнилось в Ленинграде. Не сквозь дымку времен, не тускло, а как будто вчера все это было. Война, Ханку, Дмитрий, то, как чадила у него на груди шинель, как Анна сказала, что ждала его, ждала до самого моего приезда. Я решил зайти к ней» упрекнуть за поспешность, с которой она начала новую жизнь. Они живут теперь в Автово, в квартире мужа Анны. На мой звонок, как и в тот мой приезд двери, открыл Андрейка. Правда, называть его так, пожалуй, уже не следовало. Он сильно вырос, а ручищи у него стали побольше моих. Андрейка не узнал меня, но когда я кинул ему пальто так, как сделал это тогда, да еще сказал, смотри, не упади, не запутайся в полах, то он узнал меня и засмеялся. «Здравствуйте, дядя Федя!» Девочка лет трех в синих длинных штанишках и красной кофточке встретила нас у порога комнаты. «Это Леночка», — сказал Андрейка и подтолкнул ее ко мне. Леночка долго смотрела на меня, губы ее вдруг начали пухнуть, совсем как у Анны, когда мы прощались. Она уцепилась за штанину Андрейки, всхлипнула, заплакала, Она всех чужих боится, смущенно объяснил он, и принялся неуклюже и трогательно утешать сестру. Ну, чего ты? Ну, скажи, дядя, здравствуйте. Но Леночка не захотела со мной здороваться. И впервые я подумал, что мне не следовало приходить. Но если Анна забыла Дмитрия, то что может изменить мой приход? И что этот приход даст мне, стало как-то нехорошо, неудобно. В комнатах было уютно, чувствовалось, что живут тут в достатке и поэтому могут тратить деньги на красивые вещи, дорогие книги. Ни фотографий Дмитрия, ни других его следов не было видно. Анна и Аркадий Михайлович еще не возвращались с работы. Я сидел, ждал их, и мне делалось все тяжелее и неудобнее. Леночка по-прежнему дулась на меня, пряталась за стул и оттуда говорила «Дядь Бяка, дядь Бека! Андрейка хлопотал у телевизора и ни о чем меня не спрашивал, а когда я собрался с духом сам спросить его об отце, щелкнул замок и из передней загремело. «Андрюха, на выход!» «Это папа», — сказал Андрейка и облегченно улыбнулся. Ему, видно, тоже было как-то не по себе. Папа всегда так кричит, когда раньше мамы домой приходит. «Андрюха, бандит, долго я тебя ждать буду?» Андрейка вышел, Леночка топая туфельками и, раскачивая банты, фонтанчик волос на затылке, побежала за ним. — Кто сидит в нашей избушке? Кто повесил это пальто на вешалку? — Чей тут русский дух? — басил за дверями Аркадий Михайлович. Я слышал, как он снимает галоши. Потом все затихло. Только Леночка спрашивала, — Ты хорошо работал сегодня, папа? — Папа, ты хорошо работал сегодня? Басистый голос очень подходил к внешнему облику Аркадия Михайловича, к его росту, широким плечам, грубоватому лицу и растрепанной шевелюре, которую он все пытался причесать и пригладить. «Рад познакомиться с вами!» Он, сильно встряхнув, пожал мне руку, и приглаженные волосы опять рассыпались на его голове. Не отводя глаз от моего лица, Аркадий Михайлович подтянул к себе стул и сел. Дочка все не отставала от него, теребила за карман пиджака, спрашивала, «Ты сегодня как тигр работал, да, папа?» Он дернул ее за бант, помедлил. «Нет, сегодня нет. Андрюха, забери-ка пиголицу к себе в ту комнату». Аркадий Михайлович говорил и держался просто, был он уже далеко не молод. «Значит, это вы, друг его отца?» Он кивнул вслед Андрейке. «Нет, просто встретились однажды на фронте». Аня, говорит, Андрей здорово похож на него. Как вы находите? Да, нахожу. Я должен поблагодарить вас за заботу об Анне, за помощь ей. Ерунда, перебил я. Скажите лучше, как она сейчас? Все хорошо сейчас, дети здоровы, на работе у нее тоже все в порядке. Словом, все нормально. Он поправил галстук, сплел в замок пальцы и похрустел ими. Быть может, из-за этого его жеста, быть может, из-за интонации, с которой он говорил, мне показалось, что за словами все нормально, скрывается гордость его, Аркадия Михайловича, уверенность в том, что это он вернул Анне спокойствие, а может, даже и счастье. И я сказал то, что мне, наверное, не следовало говорить. Последние слова Дмитрия были об Анне, у него были ампутированы ноги, гангрена. Он застрелил себя, чтобы не мешать мне, а самому не умереть в плену. Это один из самых сильных и честных людей, которых я встречал в жизни. Я не хочу, чтобы Анна забыла его. Понимаете, не хочу, потому что, потому что нельзя таких забывать. Аркадий Михайлович сжал перекладину на спинке стула и низко нагнулся ко мне. Он был взволнован, но сдерживал себя, старался держаться спокойнее. Вы зря горячитесь. Хотя я и понимаю вас. Я и сам знал, что Дмитрий был настоящим человеком. А Анна не могла так любить плохого. Сейчас она привязалась ко мне. Может, она и любит меня. Да, любит. Ладно об этом. Скажите, вы и Анне хотите рассказать все это? То, как он умер? Еще раз ударите ее? Раздражение, которое вызвал у меня Аркадий Михайлович, теперь угасло. Я видел перед собой уже стареющего мужчину с грубым и честным лицом, взволнованного не за себя, а за Анну, оберегающего ее покой. — Не знаю, — сказал я. — Не надо. Можете думать обо мне все, что вам угодно. Так много горя было у Ани. Зачем вам нужно видеть ее, напоминать обо всем этом опять? Он прищурил покрасневшие глаза и, верно досадуя на себя за слабость, тряхнул головой. «Я люблю Анну. Я понял все, что вы хотели сказать. Но она... Нужна ли?» Он все не мог найти нужного слова. Эта пауза была трудной для нас обоих. «Анна скоро придет, Аркадий Михайлович?» «С минуты на минуту». «Вы скажете Андрейке, чтобы он молчал?» «Андрюха любит мать, он все поймет». передней Аркадий Михайлович помог мне одеться. Мы опять пожали друг другу руки. На лестнице, как всегда, весной пахло сыростью, перила были влажными. Я спускался вниз и все не мог решить, правильно ли я делаю, что ухожу, не повидав Анну. Наверху зачистили шаги, кто-то быстро бежал по ступенькам и шумно спрыгивал на площадке. Это был Андрейка. Он догнал меня уже в подъезде, пальто на нем было не застегнуто, кепка зажата в руке. «Дядя Федя, обождите!» Он запыхался и часто облизывал губы. Я слышал все. Я провожу вас. Можно? Конечно, идем, Андрей. Темнело. Людей на улицах было мало. В окнах зданий зажигались первые огни. Я сказал Андрейке, что очень боялся идти к ним. Боялся, что они совсем забыли отца. Но, кажется, это не так. Правда, мне непонятно, почему он, Андрейка, ничего не спрашивал у меня о нем. Ты можешь объяснить это? — Мама теперь плачет редко, не отвечая на вопрос, — сказал Андрейка. Он надел кепку, потом сняла пять А когда она говорит, что ей очень грустно, я хожу с ней вместе гулять, просто так, по улицам, и ей от этого лучше. И мама говорит, что очень хорошо то, что я есть, то есть что я родился, понимаете? — Застегнись, простудишься, — пробормотал я. Ничего другого не приходило в голову. — Вот Так все это кончилось, недавно совсем, 16 дней тому назад, в Ленинграде. Я назвал этот рассказ без конца, назвал его так, потому что, верю, память о тех, кто погиб за родину, конца не имеет. 1957 год.